Умеренное дыхание. Умеренный вдох. Вдох на звук «Х» в течение примерно одной секунды. Спокойный, без схлипывания, весь воздух входит в легкие. Не вдыхайте воздух глубоко, это будет ошибкой. Вдыхаемый воздух должен наполнять только верхнюю часть легких. Если вы непроизвольно сделали слишком глубокий вдох, необходимо сразу исправить возникшую ситуацию. Это делается так. Вы делаете глубокий вдох и продолжительный выдох на звук «фу», то есть используете прием снятия задыхания. После этого вам больше не захочется делать глубокие вдохи, они станут менее глубокими, умеренными. Правила выдоха и паузы. Выдох и пауза при умеренном дыхании делаются точно так же, как при поверхностном дыхании. Умеренное дыхание в динамике. После прекращения поверхностного дыхания сразу переходите на умеренное дыхание. Начинайте с умеренного вдоха. Вдох спокойный в течение 1 секунды. Затем переходите на выдох на звук Х, 3 машины, по завершении которого держите паузу, тоже три машины. И повторяйте вдох выдох пауза до прекращения умеренного дыхания. Критерии превращения умеренного дыхания те же, что для поверхностного дыхания. Первое. Выдох прекратился. Это сигнал перейти на обычное носовое дыхание. Второе. Стали задыхаться. Тогда нужно снять задыхание уже известным нам описанным выше приемом и сразу перейти на носовое дыхание.